Присутствие в ауре планеты Великих Учителей. 20 апреля 35-го. Конечно, никто из Великих Учителей человечества не ушел из нашей Солнечной системы и даже не ушли они из сфер, окружающих нашу планету. Наоборот, именно приблизились сейчас, ибо свирепствующий Армагеддон требует напряжения всех сил Светлой Иерархии. Но даже если бы не было Армагеддона, все эти высочайшие духи продолжали бы свое усовершенствование на других высших мирах. Но все же в пределах этой Солнечной системы, ведь Земля — не высшая планета в нашей Солнечной системе. Высшие духи пришли на нашу Землю с высшей планеты для ускорения эволюции нашего человечества, но так как их планета еще не закончила всего цикла положенной ей эволюции, они возвратятся на нее, когда цикл будет соответствовать их духовному состоянию. Много недоразумений и заблуждений вкралось в представление о Великом Белом Братстве. И оно понятно, ибо в нашей литературе сведения эти очень отрывочны и скудны и часто искажены творчеством многих рук лишенных честности и красоты.